После того, как они по настоянию Энтони немного покатались по городу на экскурсионном бойлерте, Млокин Стив, пользуясь каким-то внутренним компасом, вывел их к расположенному на одном из узких кривых припортовых улочек ресторанчику. Фирменной изюминкой были блюда Танакийской кухни, которые они успели полюбить. Когда все трое уселись за столик и уставились в бегущие по его поверхности строчки меню, Стив с довольным видом заявил. Не стоит пугать желудок непривычной пищи, а то к тому моменту, когда остальные оклемаются, мы, наоборот, вполне вероятно, свалимся с ног. Энтони хмыкнул. Спасибо за заботу. Хотя я готов поклясться ранами святого Себастьяна, что твоя приверженность анакийской кухни вызвана скорее не едой, а питьем. Ты просто жаждешь присосаться к доброй пинте того пойла, который льется рекой в баре дядюшки Сиранта. Блокин Стив невозмутимо пожал плечами. Зачем отрицать очевидное? Приблизительно до полуночи этот бар ничем особо не отличался от тех, к которым они привыкли на Танаке. Но потом начались странности. Первым это как всегда заметил или почувствовал Берс. На подиум как раз забралась очередная девица и, извиваясь как змея, принялась избавляться от одежды, которую, если она находилась в здравом уме, вряд ли бы на дело в повседневной жизни. Поэтому Млокин Стив был слишком занят, чтобы что-то заметить. А Энтони, как это часто бывало, наслаждался созерцанием смены выражений на его возбужденной роже. Впрочем, даже если бы они были предельно внимательны и готовы к неприятностям, Берс все равно насторожился бы первым. Уж так у него всегда получалось. Вот и сейчас. Он поставил на стол кружку с кислым тонакийским пивом, и, повернувшись к Энтони, негромко произнёс «У нас неприятности». Тот тут же насторожился и, ткнув Стива кулаком в бок, тихо спросил у Берса «Пора ретироваться». Берс медленно покачал головой и произнёс странную фразу «Нет, лучше будет, если все вопросы решить сейчас». После столь многозначительного выражения, смысл которого, как обычно, должен был проясниться много позже, Берс принял позу терпеливого ожидания. Энтони пожал плечами и вновь повернулся к Стиву, который совершенно не отреагировал на его тычок. Они успели допить пиво, когда к ним небрежной походкой подошел толстый коп в засаленной форменной рубахе и грубым жестом смахнув со стола кружки уселся на него своим жирным задом, практически уткнув пухлые свои коленки в лицо Энтони. Несколько мгновений он рассматривал его, презрительно оттопырив нижнюю губу, а потом заорал буфетчику. «Туист, а что здесь делает эта черная обезьяна? Или ты открыл бар для животных?» Млокин Стив, для которого эта сцена оказалась совершенно неожиданной, взвился со стула и чуть не засветил копу по морде. Но его кулак, уже описывающий дугу, заканчивающуюся на кончике коповского носа, а внезапно был остановлен и захвачен ладонью Берса. Стив дернулся, но Берс движением кисти швырнул его на стул, одновременно другой рукой отжимая вниз полицейскую дубинку, с конца которой бил прямо в стол голубоватый разряд парализатора, отчего по всей крышке шли разноцветные разводы. От такого обращения коп сполз со стола и рухнул на пол, а Берс, приблизив лицо к уху полицейского, негромко произнес. «Еще слово» и я сломаю тебе шею. Тебе ее, конечно, регенерируют, но представь, насколько тебе будет больно». Толстяк вскинулся было, но, наткнувшись на укол сузившихся зрачков, судорожно глотнул и закивал головой. Однако дело было сделано. Откуда ни возьмись, перед столиком выросло еще четверо копов, и спустя пару минут все трое землян уже торчали в заднем отсеке полицейского Боллерта, который двигался в направлении ближайшего полицейского участка. Преступление, которое они совершили, называлось «Громко» – оказание сопротивления полиции при аресте. А столь серьезное преступление требовало полного официального оформления, поэтому по прибытии у них даже не стали забирать документы, а просто заперли в кутузку до утра, когда придет патрон и все сделает лично. Короче, судя по всему, их решили со смаком ткнуть морды в грязь. Ибо если бы копам вздумалось оформлять их немедленно, то как только был бы документально удостоверен факт их принадлежности к космофлоту, полиция была обязана немедленно информировать военное командование. А так? Ничего не знаю, вы просто тупые варвары в гражданке, которые несут всякую чепуху. Патрон придет и сам разберется. С формальной точки зрения налицо несколько возможностей продержать их тут до утра. Вот пусть и сидят. Во всяком случае, у Энтони и Стива сложилось именно такое впечатление. А что думал или знал Берс, он держал при себе. Млокин Стив осторожно притронулся к обожженной руке и повторил еще раз не менее удивленно. «Слушай, совсем прошло». В этот момент из дальнего угла раздались резкие хлопки. Все вздрогнули и невольно повернулись в ту сторону. В углу вспыхнул яркий свет, высветивший группу крепких парней. Центральное место в ней занимал высокий человек, одетый в костюм и пальто из натуральных волокон. Млокин Стив невольно присвистнул. На Танаке такой могли себе позволить только очень богатые люди. Да и на Стенвере, скорее всего, было так же, несмотря на то, что он принадлежал к мирам метрополии. Такой человек просто не мог находиться в этой вонючей кутуске, но он здесь был. Человек еще несколько раз ударил ладонью о ладонь, потом оперся на трость из натурального дерева, которое держал в руке, и, поднявшись с нар уверенным и неторопливым шагом, подошел к землянам.